Глава 37. Тони. Схватки начались у Доны Кандиш в начале января. Она страшно нервничала и боялась. Каждый час случались страшные приступы. Ребенок должен был родиться через две недели, и Дона чувствовала, что с ней что-то не так. Когда вернулся Тони, он сразу ее успокоил. "С тобой все в порядке, и с ребенком тоже", сказал он. "Не волнуйся. У Ави строя детей это совершенно нормально". Так, и оказалось. Настоящие роды начались через две недели. Вуди отвез Донну в больницу, где и родился их сын. После этого Донна сказала Вуди, что Тони пора искать собственное жилье. 16 января Тони собрал свой скудный скарб и зашагал по пустым улицам Провинстауна в поисках съемной комнаты. На глаза ему попалось объявление в гостевом доме на Стендиш-стрит. Он постучал, хозяйка открыла. Патриция Мортон была дочерью бывшего редактора Atlantic Мансли» Чарльза Мортона. Все в городе знали, что она очень независимо. После развода она вернула себе девичью фамилию. Все в городе называли ее Миссис Мортон. У Патриции были глаза на выкате из-за больной щитовидки. Она была очень нервной и по слухам оказывала своим гостям-мужчинам особые услуги. Местные жители осуждали ее обтягивающие наряды. Сорокавосьмилетней разведенной даме не стоило так откровенно демонстрировать бедра и грудь. Она слишком щедро пользовалась румянами и губной помадой. В этом она дала бы фору любой выпускнице. Двухэтажный дом в центре города она купила в 1963 году и сразу стала сдавать комнаты. Дом был белым с черными ставнями и выгоревшими полосатыми маркизами над окнами. Стоял дом практически на улице. От тротуара его отделяла лишь хрупкая изгородь из штакетника. Дом патриции напоминал о колониальном прошлом Кейпа в нем причудливым образом смешались самые разные архитектурные стили. Казалось, его собрали из частей, потом там и сям добавляли окна и двери, а крыльцо приделали в спешке, вспомнив, что позабыли. Краска на стенах облупилась, окна давно не мыли. Дом казался довольно зловещим. Внутри было еще хуже. Узкая крутая лестница и темные коридоры были выкрашены в унылый серый цвет, а полы в морской оранжевой по выражению самой Миссис Мортон. Такое сочетание должно было создавать ощущение тепла и изысканности. Ванные комнаты были общими. Комнату здесь можно было снять от 5 до 12 долларов за ночь. За долгосрочную аренду цена снижалась. Миссис Мортон пристально следила за своими гостями и не сдавала комнат одиноким мужчинам, опасаясь сплетен. Но когда про комнату спросил Тони, Патриция не устояла. Она не знала, что его выгнали из Белого ветра, а он, разумеется, не стал делиться этой информацией. Он пустил в ход все свое обаяние и предложил миссис Мортон помочь с мелким ремонтом. Она сдала ему свою лучшую комнату с видом на Стенддж-стрит по самой низкой цене 20 долларов в неделю. Тони переехал через два дня. 24 января Тони вернулся в свой сад в лесу Трура, чтобы все проверить. Подъехав к поляне, он похолодел от страха. Из земли торчала человеческая рука. Судя по всему, неглубокую могилу разрыли койоты или лисы, которых в лесу хватало. Тони смотрел на руку с ужасом и удивлением, словно это был реквизит фильма ужасов, но он точно знал, что это реальность, ведь он сам похоронил здесь труп. Он стоял и зачарованно смотрел на руку. Солнце пробилось сквозь ветки деревьев. На белом скрюченном пальце что-то блеснуло. Тони сделал шаг вперед и увидел кольцо с бриллиантом. Он подумал, что нужно бы снять его, но вместо этого быстро присыпал руку землей, прикрыл листьями и вернулся в город. На обратном пути его заметила цыпочка Робин Николсон. Позже она говорила, что он был белый как мел. Его что-то напугало, а напугать Тони было не так-то легко. Впрочем, пугался он недолго. Он вернулся в комнату с видом на Стенддж-стрит, насыпал себе горсть таблеток и собрался идти пить пиво. Он пошел побриться. Глядя на себя в зеркало, он не видел и следов былого ужаса. Теперь его тревожило только то, как утром получить расчет в Королевском кучере. Ехать на велосипеде было холодно, а машины у него опять не было. Тони принял душ, натянул водолазку. Тут в дверь постучали, он открыл. На пороге стояла миссис Мортон и две молодые женщины: одна с резкими, почти мужскими чертами лица, черными волосами и сильно накрашенными темными глазами, другая симпатичная, с крупными голубыми глазами и светло-русыми волосами. Тони заметил, что и более симпатичная девушка слишком уж щедро пользуется губной помадой. Привет, Тони, сказала миссис Мортон. Эти девушки только что заселились. Они пару ночей проведут в номере два над тобой. Классно, ответил Тони, глядя на девушек. Первая показалась ему знакомой. Он не мог вспомнить, где ее видел, но знал, что она уже бывала в провинстоуне. Я сдала комнату наверху трем рыбакам, которые будут красить дом, так что наверху довольно многолюдно. Ты не будешь возражать, если они будут пользоваться ванной рядом с твоей комнатой? Конечно, не буду. улыбнулся девушкам Тони. Привет, я Тони, он протянул руку. Привет, хором ответили девушки широко улыбаясь. Я Пэт, сказала темноволосая, пожимая ему руку. А это Мэри Мариэн. Она указала на подругу большим пальцем левой руки. Мы приехали из Провиденса на выходные. Патриция Волш и Мэри Энн Высоцки были лучшими подругами со старшей школы. Они вместе учились в колледже города Тайлонда. Пэт окончила колледж и теперь преподавала во втором классе в начальной школе Laurel Hill. Она была очень серьезной молодой женщиной, любила свою работу и увлекалась народной музыкой. В декабре она с приятелями ездила на концерт Джуди Коллинз, а вот Мариан, учебы давалось тяжело. В первом семестре она набрала всего 2,86 балла и ее отчислили. Два года она работала и накопила денег, чтобы вернуться в колледж. Ей оставалось проучиться всего год. Она тоже хотела стать учительницей. Девушки сказали родителям, что устали от работы и учёбы и хотят отдохнуть в выходные. Пэт сказалась больной, и они смогли выехать утром в пятницу, чтобы провести в Кейпе целых два дня. Тони помог девушкам выгрузить вещи. Да тут на месяц хватило бы, подумал он. Весь багажник и заднее сиденье Фольксвагена были забиты чемоданами и одеждой в пакетах и на вешалках. В маленький номер всё это удалось перенести лишь за три раза. Закончив, девушки спросили, можно ли им принять душ в ванной комнате на его этаже. Конечно, кивнул Тони. Я всё равно ухожу. Когда он ушёл, Девушки собрали все необходимое, и пока одна принимала душ, другая сидела в комнате Тони и листала журнал. Самое смешное, она читала вслух, чтобы было слышно подруге. Поскольку в комнате Тони было теплее, чем в их собственной, они остались там, чтобы переодеться и высушить волосы портативным феном Мэри Энн. Ночь выдалась холодной, и миссис Мортон поднялась к девушкам из своего кабинета, чтобы убедиться, что у них тепло. Девушки сидели на кроватях, завернувшись в одеяло, и болтали. Они поблагодарили хозяйку за беспокойство и сказали, что у них все в порядке. "Девушки, когда будете уходить, оставьте дверь открытой", попросила миссис Мортон. "Так в доме будет теплее. С вашими вещами все будет в порядке, обещаю". "Хорошо", согласилась Пэт, и миссис Мортон ушла. Пока девушки разговаривали и красились, у дверей появился еще один жилец. После короткого разговора выяснилось, что у них есть общие знакомые в Провиденсе. Как тесен мир. Отличная тема для знакомства и разговора. Всем вечера девушки отправились в кафе My ужинать, а потом в Кубрик немного выпить. В холодные зимние месяцы Кубрик был излюбленным местом тех, кого Тони называл актерами, художниками, писателями, голубыми, лесбиянками, молодежью и рыбаками. Все собирались вокруг музыкального автомата и весело болтали. Тони был завсегдатаем Кубрика. Обычно он сидел у стойки и наблюдал за гостями. В тот вечер к нему присоединился приятель, Вульф Фислер. Он купил Тони пива. Тони уже выпил бокал вина за обедом у матери. Это было для него необычно, но капустный суп и жареных сардин нужно было чем-то запить. Пиво сразу ударило ему в голову. Около девяти он заметил Пэт и Мэри М. Девушки вошли в бар и сели за столик у дальней стены. Тони не стал к ним подходить. В баре стало многолюдно. Эд и Мари Эн сидели одни, но потом к ним подошли две девушки и спросили: "Можно ли им присесть?" Брэнда Дрейер и Эрен Хейр вместе учились в Шрузбере, штат Массачусетс. В Променстауне они приехали провести выходные. Девушки быстро разговорились про бойфрендов, косметику, работу и путешествия. Тони наблюдал за девушками издалека, но подойти не пытался. Он допил пиво, голова у него кружилась. Он попросил Вульфа подбросить его на стэндиш стрит Войдя в комнату, он обнаружил, что Пэт и Мэри Энн бросили влажное полотенце на пол, неряхи как авис, подумал он. Тони разозлился. Он позволил им воспользоваться его комнатой, а они проявили такое неуважение. И тогда он решил, что они должны утром подвести его в Королевский кучер за зарплатой. Тони оторвал кусок бумаги от пакета с продуктами и написал: Не могли бы вы утром подвести меня в Труро? Тони Он поднялся наверх, вошел в открытую комнату, прикрепил записку к дверце шкафа, вернулся к себе и стал курить гашиш. Пэт, Мэри Энн и их новой подруги вышли из кубрика вместе и отправились в клуб Пелегрим, где и пробыли до закрытия. Девушки договорились снова встретиться в марте. Все они собирались снова приехать в Провинстаун. Бренда и Ирена подвезли Пэт и Мэри Эн до Стендиш-стрит, подождали, пока те поднимутся в свой номер и помашут им. Девушки помахали в ответ и уехали. Тони стоял за закрытыми шторами в своей комнате. Он видел, как Пэт и Мэри Эн входили в дом и гадал, где они пробыли до двух часов ночи. В половине десятого Тони разбудил Пэт и Мэри Эн. Они нашли его записку и согласились подвезти его в Королевский кучер в Труру. Они хотели выехать пораньше, чтобы вернуться в город к обеду. Они договорились пообедать в кубрике с подругой. У Тони болела голова. Он понял, что у него похмелье, да и желудок страшно разболелся. Мне нужно принять душ, хорошо? Я буду готов через полчаса. Пэт и Мэри Эн спросили у него, где можно позавтракать. Он посоветовал им Валис, одно из немногих мест, открытых в январе. На стендеж Стрит они вернулись к половине одиннадцатого и вместе с Тони поехали в Королевский кучер, чтобы он получил свою зарплату. Тем временем миссис Мортон совершала обычный обход дома. Она сняла записку с дверцы шкафа в номере девушек. Она заметила, что это писал Тони. Ему нужно было добраться до Трура. Миссис Мортон видела, что Тони выходил с девушками, решила, что записка уже не актуальна и бросила ее в мусорное ведро. Роджер Нуньес был по горло сыт Тони Костой. Тони не показывался на работе уже пять дней. У Нуньеса были жесткие сроки, и ему нужны были рабочие, на которых можно положиться. Последний чек Тони он передал Джиму Заку Закариасу. С ним Тони иногда вместе ездил на работу. Если увидишь Тони, передай ему это и скажи, что он уволен, сказал Нуньес. Приехав Тони, направился в офис, но Эдвуд сказал, что Роджер отдал его чек Заку. Роджер очень зол, Тони. Ты уволен. Ему нужны надежные работники, сказал Эдвуд. Тони вернулся в машину Пэт и спросил, не могла бы она отвезти его в город, чтобы он нашел Зака и забрал свой чек. Пэт согласилась, развернула машину и поехала в город. Зака они нашли на брэдфорд стрит Тони махнул ему и опустил окно. "Эт вот сказал, что мой чек у тебя". Зак наклонился к окну, кивнул девушкам, девушки ему улыбнулись. Казалось, что у них все в порядке, и они отлично проводят день в Кейп-Коде. Зак отдал Тони чек. "Рад видеть", сказал он. "Вот твой чек. Но Роджер велел передать тебе, что ты уволен за прогулы. Ты там больше не работаешь". "Уже знаю", отмахнулся Тони. "Спасибо". Он поднял окно, и машина поехала дальше. Джим Закария смотрел им вслед. Тони всегда пугал его, и сегодняшняя встреча не была исключением. Кто были эти девушки? Почему Тони их не представил? И почему они поехали в Труро? Когда он увидел машину в последний раз, она направлялась к трассе 6. Это произошло около полудня в субботу, 25 января.